Глава семнадцатая Для начала я нырнула поглубже в воду. Так себе защита, скажем прямо, но хоть иллюзию прикрытости она даёт. Не то чтобы я стеснялась, но и светить прелестями перед деспотом-тираночем обойдётся. Не заслужил. Товарищ король действительно вышел из короткого коридорчика прямо на берег бассейна, где я остановился, как мне на секунду показалось, в оторопе. Ну, потому что он и сам начал раздеваться ещё там, у двери, и теперь держал в руках собственную рубашку, несколько растерянно прикрывая ею кубики на прессе и хорошо развитые грудные мышцы. Я старательно отвела взгляд и спросила, «Что вы сделали с моим нижним бельём, ваше величество?» «Что?» — переспросил товарищ тиран. «Если так любопытно было, могли бы попросить...» «Я бы вам нарисовала, как оно устроено», — сердито ответила я. «А теперь как? Мне что, сидеть тут, пока вы не насмотритесь, изображать жабу?» «О чём вы вообще говорите?» «Король... Кстати, как его зовут? Не знаю, дожили. Общаюсь тут голышом с полураздетым властным пластилином. Ситуация самая двусмысленная, а имя спросить забыла. впрочем Он моим тоже пока не интересовался. «Я говорю о том, что вы напрасно забрали мое нижнее белье», — терпеливо пояснила, плюнув на все и подплывая ближе к бортику. «Да и верхнюю одежду тоже. В чем я, по-вашему, теперь пойду на этот, как его, ужин с вассалами? Да если на то пошло, в чем я вообще отсюда выйду?» «Я не брал ваших вещей». Его тираншинство наконец-то перестал комкать рубашку и небрежно бросил её на мраморную скамейку возле стены. «Как вы сюда попали? Кто вам разрешил? Что вы тут делаете?» «Эм...» — теперь удивилась я. «Первым делом мне никто не запрещал, куда привели, туда я и пришла. И я здесь моюсь, а вы что подумали?» Властный властелин на секунду завис, — а потом вырыгался себе под нос с использованием множества местных непереводимых идиоматических выражений, помянув почему-то Гонрада, потом опять посмотрел на меня. «Это моя личная купальня. Я меньше всего ожидал застать вас здесь, и я не брал ваши вещи». «А кто же их спи...» «В смысле, утащил?» «Забавная в целом ситуация». «М-да...» «Значит, такие человеческие удобства в этом мире положены только королям?» Я бросила сожалеющий взгляд в сторону парной. «Жаль». «Вы можете пользоваться моей купальней». После недолгой паузы выдал тиран. Хм, «А может, не такой уж тиран?» «Естественно, в те часы, когда я ею не пользуюсь. Насчет вашей одежды я распоряжусь выяснить» и, не надевая рубашки, развернулся на сто восемьдесят градусов, решительно прошагал обратно в коридорчик, ведущий к двери в купальню. Там что-то хлопнуло, бздынкнуло и немного погудело. Ровно через тридцать секунд вместо короля в купальню влетела насмерть перепуганная девушка с охапкой каких-то одежек в руках. «Ваше платье, госпожа!» — проблеила она, чуть ли не зажмурившись от ужаса. И прежде чем я успела хоть как-то отреагировать, расспросить, что, собственно, происходит и в чём смысл, грудой свалила принесённая поверх королевской рубашки, развернулась на пятках и улепетнула с такой скоростью, словно я отрастила в этом бассейне крокодилью пасть и уже приготовилась выскочить на бережок, чтобы сожрать неосторожную дичь. «Так, вот, кажется, и отгадка, куда и с чьей помощью исчезли мои пожитки». «Не, ну, хоть замену принесли, это плюс, но спионерили нормальное бельё, это минус. Сильно я подозреваю, что в Средневековье с трусами всё грустно было. Как в воду глядела, в прямом смысле слова. Вместо белья нижняя рубашка и две хм, штанины на завязках, не сшитые между собой. С одной стороны, присесть по срочной надобности в кустах, не снимая защиты от комаров, это неплохая идея». С другой... Так, едем дальше. Штанины эти чуть ниже колена, дальше чулки, вязаные. А вот этими ленточками их, значит, крепим. Нижнюю рубашку в такую жару пусть сами надевают, я её переименую в ночнушку. Бюст у меня, слава капризному чучундру, не желавшему высасывать из мамки слишком туго идущее молоко и с чистой совестью переключившемуся на искусственное вскармливание — Остался в юношеском размере. Как говорят в Одессе, девушка-таки прыщи зелёнкой мазать надо. То есть лифчиком можно пренебречь. Ага, и шнуровочка. Ну, в целом, эта синяя из тонкого полотна платье села на меня неплохо. С длиной только промахнулись. Не рассчитывали на девицу, которая на каблуках-то ростом сидящую собаку. Подол по полу метёт. Да и ладно. Спереди подберём и таким жестом благородной дамы. Сзади пусть волочится, типа шлейф. А кроссовки они мне мои оставили. М, -м, м круто буду смотреться в платье и адидасах. А нет, во, шлёпанцы с загнутыми носами. Ну нет. Короче говоря, с горем пополам, облачившись, собрав в кучку то, что не пригодилось, и пару использованных полотенец, я таки выбралась из купальни — Открывая дверь, ещё подумала, куда теперь идти? Для ужина вроде рано, комнату мне так и не показали. «Госпожа лекарка, прошу следовать за мной!» Рявкнула вдруг у меня над духом едва я высунулась в коридор, чуть пожитки не разроняла. «Да чтоб тебя!» — искренне сказала я здоровенному мужику с попугаем на плече. «Зачем же так орать? Я не глухая была». «Простите, госпожа лекарка», — исправился страж. «Пойдемте, я провожу вас в вашу комнату. Вы сможете немного отдохнуть, а потом служанка отведет вас в обеденный зал». «Каррр!» — подтвердил его слова ярко-оранжевой попка, подняв зеленый хохолок и склонив голову к одному плечу. «Полеглот, что ли?» — улыбнулась ему я. Но тему развить не успела, потому что от купальни до выделенного мне обиталища оказалось подозрительно близко. «Десять шагов по коридору». Лесенка наверх и еще немного налево. Ну что, комната как комната, довольно большая. Внешняя стена полукруглая, и в ней окна-бойницы, аж три штуки. Все зарешочены. Слева кровать под балдахином, справа какие-то сундуки и тусклое металлическое зеркало на подставке, похоже на полированный поднос, и коврик посреди помещения. Мой мешок с моркошкой лежал у порога. Я только подумала, не закусить ли корнеплодом, а то кто его знает, как на королевском приёме всё обернётся. Как обнаружила на столе поднос, накрытый салфеткой. Под ней были фрукты и лепёшки с паштетом, рядом графин с каким-то розовым напитком. Уже не помню, где прочла мудрость, что перед пафосным пиром разумно наестся. На самом деле просто хотелось есть, и я ням-нямкнула два бутерброда. Потом от голода или вкусности утащила третий. Напиток оказался алкогольным морсом. Слабым, но вторая кружка будет лишней. А самое главное, то, чего не видела три дня. На кровати под балдахином нормальная постель с подушками и одеялом. Только тут я поняла за все эти дни и ночи приключений, как следует не выспалась. Сейчас поиграем в Штирлица. Заведем в голове невидимый будильник на 15 минут. В клинике я так делала не раз. Страховалась будильником, но просыпалась прежде звука. «Поиграем!» «Шур-шур-шур-шур-шур!» «Что это? Локс в образе кота царапается в дверь? Или пациенты из моей клиники пришли звать меня обратно? Надо проснуться, пока скулить не начали!» «Сколько я проспала, так и не поняла!» Проще оказалось со звуками. Они раздавались не из-за двери, а из мешка с моркошкой. Когда я встала, шуршание прекратилось. Выяснить, кто там шаробобица в моих припасах, я не успела. В дверь постучались.